погоня. Тяжело вздохнув, я аккуратно выглянул через разбитое окно наружу, пытаясь понять, что происходит на улице. Если кто-то думал, что у меня все выходы на поверхность будут сопровождаться невероятными находками и великолепной удачей, то он сильно ошибался. Точно так же ошибался и я. Снова вздохнув, я откинулся назад, прижавшись спиной к стене, В этот раз моя охота за трофеями на поверхности едва не закончилась бедой. Видимо, я слишком расслабился, так как в последнее время мне очень удачно удавалось ходить за трофеями. В этот раз ситуация ухудшилась, потому что я встретился с теми самыми гориллоидами, которые преследовали пару поисковиков, спасенных мной и приведенных на станцию Массельского. Эти твари действительно были очень хитрыми, и, видимо, они отлично знали уже то, что от таких, как я, их ожидает одна сплошная неприятность. Поэтому, когда я их заметил, уже было достаточно поздно. Эти твари меня окружали. Окружали, стараясь загнать в ловушку. Мне еще повезло в том, что они пытались загнать меня в переулок, где я уже был. Этот переулок был тупиком, и я это знал. А значит, попав в этот тупик, я был вынужден находиться в одном месте, отстреливаясь до последнего патрона. Кто-то наверняка напомнил бы мне о том, что огнестрельное оружие может их убить. Ребята, а вы случайно не забыли о том, какие проблемы возникли у группы поисковиков минимум из четырех-пяти человек? Именно той группы, от которой тогда осталось всего двое, и один из них был тяжело ранен. «Ведь я тогда вынужден был вмешаться, чтобы дотащить их до станции. Мне даже пришлось потратить патронов, чтобы убить нескольких преследующих их тварей. Да, эти патроны были калибра 5,45 мм, но это не говорит о том, что этих тварей легко убивать. Когда я их заметил, то сразу понял, что эти существа по какой-то причине выработали своеобразный способ борьбы с поисковиками». Они метались из стороны в сторону, не давая в себя прицеливаться. И таким образом могли приблизиться к человеку. И уже приблизившись, они наверняка постараются не дать мне даже единой возможности как-либо их расстрелять. Именно поэтому мне приходилось от них уходить, надеясь на то, что удастся заманить их в узкий переулок. А Ведь там им придется двигаться буквально друг за другом, и возможности как-либо... Вилять из стороны в сторону, не давая мне прицеливаться, просто не будет. Но для этого нужно было их перехитрить, а это оказалось не слишком легко и просто. Практически целую ночь я метался из стороны в сторону, старательно избегая окружения, и только под утро эти твари затаились. Видимо, их также пугало солнце, стоящее над этими пустующими домами, когда-то довольно крупного и населенного города». Ведь в это время на улице выходили другие твари, которые считали себя хозяевами этих мест. А значит, у меня был шанс выжить. Но этот шанс был призрачным. Выходить из укрытия, в которое я успел заскочить с первыми лучами солнца, для меня было бы невероятной глупостью. Совершать которую я не намеревался. По крайней мере, я отлично понимал то, что меня там ожидает. Все-таки мне удалось разглядеть достаточно близко демона и его гнездо. Надо ли вам говорить, что в гнездах демонов можно было обнаружить самые невероятные вещи, начиная от скелетов самых разнообразных тварей, заканчивая остатками амуниции поисковиков, когда-то пропавших на поверхности? Кто-то тут же попытался ухватиться за эту мысль, предложив мне попытаться невероятным способом уничтожить тварей и таким образом пополнить свои запасы амуниции и оружия. Ребята, вы точно никогда не сталкивались с этими существами? Скажите мне, пожалуйста, вам бы понравилось, если бы кто-то попытался рыться в ваших вещах? В данном случае демоны ничем не отличаются от любых, Разумных и неразумных тварей. Если не считать того, что они умеют летать и достаточно сильны, чтобы уничтожить во время прямого столкновения группу из нескольких поисковиков. Уничтожить и сожрать. А кормом для этих тварей я становиться не собираюсь. Ведь для того, чтобы очистить гнездо этих тварей, причем полностью, нужно уничтожить всех демонов, находящихся там. И то, что мне удалось убить одного демона, который по какой-то причине находился фактически на краю гнездовья, я считал просто неимоверной удачей. И в ближайшее время повторять этот эксперимент не собирался. Это будет просто невероятной глупостью. Глупостью и идиотизмом. Я бы мог сделать что-то либо подобное, но только при одном условии. Если бы я за это получил что-то гораздо большее, чем простую шкуру и крылья этой твари, которые сейчас также отмачивались в растворе и со временем должны были превратиться в своеобразный плащ для меня. Все-таки этот материал был достаточно прочным. Старик говорил, что они пытались сбить демона, кружащегося над ними. Но когда он на них напал и все-таки удалось его убить, выяснилось, что в его крыльях практически нет дырок от пуль, А ведь они потратили не один десяток патронов, старательно всаживая их один за другим в крылья этой твари. Уже одно это давало понять, насколько это прочная кожа для изготовления плаща, тем более я надеялся на то, что при использовании этого материала смогу хоть немного отпугивать от себя местных тварей. Все-таки хоть какой-то слабый запах демона должен будет остаться на этой одежде, а значит, твари, которые могут попытаться на меня напасть, наверняка десять раз задумаются, прежде чем делать подобное. Может быть, если бы я заботился этим ранее, то и эти гориллоиды не стали бы за мной гоняться. Но уже было поздно что-либо такое придумывать. Убежище, в котором я спрятался, было довольно хлипким. Это был второй этаж, и окна были разбиты, не говоря уже про выбитые двери. Кто здесь так похозяйничал, я не знал, но всего этого достаточно было для того, чтобы было понятно. Это были явно не люди, так как люди подобных глупостей не совершают. Тем более они начинают выбивать стекла, а также разрушать какую-нибудь мебель. Скорее всего, здесь хозяйничали те самые гориллоиды. и эта догадка меня заставила понервничать. Если здесь может оказаться еще одна стая таких тварей, то я нахожусь просто в нереальной опасности. Я и так старался бегать вокруг входа в метро, чтобы не уходить далеко. Ведь если я сделаю подобную глупость, а то, возможно, никогда не смогу вернуться домой. и Идти к высотке, где живут демоны, я также не рискнул, ведь таким образом я могу привлечь этих тварей к месту, где у меня находится небольшая база. Аккуратно осмотревшись по сторонам, я понял, что мне нужно найти более удобное место для дневки. Иначе здесь меня легко обнаружить, ведь я бежал, не стараясь скрывать своих следов. Да и как я мог это сделать, когда за мной по пятам шла стая этих тварей? Задумчиво усмехнувшись, я еще раз тяжело вздохнул. У меня не было выбора. И надо было продолжать движение. Движение – это жизнь. Так говорил мой старик. Но ну, а что именно он имел в виду, я понял только сейчас. Быстро приготовив для боя оружие, я направился вдоль по этажу, заглядывая в пустые коробки разоренных квартир. А потом мой путь лежал на верхние этаже. Ведь первое правило поисковиков заключалось в том, что никогда нельзя останавливаться в квартирах, находящихся достаточно близко к поверхности земли. Ведь в этом случае очень легко стать жертвой каких-нибудь тварей. Тем более, если это будет происходить днем, когда ты не можешь выйти на улицу. Именно поэтому я старался двигаться очень осторожно. Кто знает, какие возможности могут быть у дневных тварей. Может, они могут чувствовать и слышать передвижение людей на невероятно огромных расстояниях. Поэтому я не мог рисковать и старался быть невероятно осторожным. Крадущимся шагом. Стелясь буквально над землей, я постарался подняться хотя бы на четвертый этаж, ведь там у меня было больше шансов выжить. Старик рассказывал историю о том, как какой-то поисковик, пытаясь спастись от преследований тварей, в один прекрасный момент выскочил на крышу дома. Это было опасно, так как он находился под открытым небом, а там в этот момент парили демоны. Но расчет поисковика был на то, что тварь была гораздо крупнее его. Естественно, что демоны выбрали добычу себе по размеру, схватив ту тварь, которая не ожидала атаки сверху, и была очень сильно увлечена охотой на вроде бы беззащитного человека. А тот тут же постарался воспользоваться моментом и снова вернулся в укрытие под защиту крыши дома. «Я понимал отлично проблему, которая возникла передо мной. Сейчас появляться на крыше для меня смертельно опасно». Поэтому совершать подобные глупости я не собирался. А вот проверить верхние этажи этого дома на всякий случай сейчас мне было необходимо. Я уже убедился в том, насколько хитрые и опасны эти гориллоиды, Поэтому не удивлюсь, когда они старательно будут пытаться добраться до меня раньше, чем я успею выскочить на улицу. А значит мне нужно иметь возможность уйти через крышу в другой подъезд». Может быть так мне удастся вырваться из этой ловушки, в которую я сам себя загнал, забежав в этот дом. Именно поэтому я намеревался предпринять все возможное, чтобы у меня был хоть один шанс, хоть один. Именно поэтому я продолжал проходить по опустошенным квартирам этого дома, пытаясь найти хоть какой-то шанс для своего спасения». Потратив пару часов на брожение среди этих квартир, я так ничего и не нашел, и с каждым новым проверенным помещением у меня в душе все больше и больше появлялось отчаяние, так как я превосходно понимал главное. Я никогда не смогу опередить этих тварей, которые полностью полагались только на свои дикие инстинкты. Это с моей стороны было бы просто невероятно глупо. Именно поэтому уровень опасности с каждой проведенной в этом здании минуты все больше и больше возрастал. Ситуация ухудшалась, и мне действительно уже начало казаться, что вся моя удача, которая в последние дни сопровождала меня и давала возможность обнаружить самые невероятные находки в городе, теперь совершенно меня покинула. Именно в такую минуту я вспомнил то, что когда-то мне говорил старик – Предупреждаю о том, что поисковики обычно после удачного похода никуда не направляются. Хуже всего было то, что попав в эту переделку, я действительно оказался в ловушке. Теперь мне нужно было каким-то образом из нее вырваться. Но возникал только вопрос о том, как я это все сделаю. Оставшись в очередной разбитой квартире, я принялся старательно перебирать все то, что уже успел насобирать. А также то, что я взял с собой в этот выход. Видимо, мне действительно сейчас придется делать ловушки, чтобы хотя бы избавиться от части преследующих меня тварей. Я не мог понять того, как они так легко и просто могут сниматься с места своего привычного обитания. Ведь обычно такие существа очень сильно зависят от своего гнездовья. Тут буквально вся стая просто сорвалась за мной. И начала меня преследовать. Более того, я был уверен в том, что во время моего преследования несколько раз я пересекал территорию других стай. Но они не стали вмешиваться, видимо, у них была какая-то странная договоренность. Если эта стая обозначала меня как свою дичь, то никакая другая стая не могла бы в это вмешаться. Честно говоря, я это делал именно по той причине, что надеялся на стычки между стаями, Но выяснилось, что эти твари не настолько дикие, чтобы совершать подобные ошибки, а значит, они могли преподнести мне еще достаточно много новых сюрпризов. Я не удивлюсь, если в один из своих очередных выходов на поиски наткнусь на то, что на поверхности у людей окажутся новые конкуренты. Эти твари, скорее всего, тоже могут начать пытаться использовать оружие людей». Тем более, что они достаточно быстро сообразили опасность от палок, которые в своих руках носят люди. Ведь стоило мне только направить в их сторону автомат, как эти существа тут же принялись метаться из стороны в сторону, сбивая возможность прицеливания. Это говорило о том, что они достаточно сообразительные для подобного. Вспомнив об этом, я тихо ухмыльнулся. Если бы у меня была возможность наладить с ними отношения, тогда бы я мог спокойно заниматься поиском по поверхности, даже не задумываясь о каких-либо опасностях. Ведь я мог им доставлять пищу в виде убитых крыс. Представив себе то, как эти твари сталкиваются в тоннеле в противостоянии с крысами, мне даже стало немножко не по себе. Честно говоря, я даже не мог себе представить то, что ожидает крысу при столкновении с существами, которые легко и просто могли рвать как бумагу металлические двери. А именно так они поступали с дверями, которые я видел. Ведь иначе понять дыры от их пальцев в металле было просто невозможно. Достав из рюкзака парочку гранат, я понял, что в данном случае граната не является панацеей, ведь обычная лимонка рассчитана на большую площадь поражения, именно за счет рикошета и ее осколков. Но эти твари были достаточно опасными для того, чтобы заранее просчитать главную проблему. Граната сможет убить максимум кого-то одного или кого-то ранить. Большого поражения в данном случае не получится. Эти твари слишком уж крепкие для подобного, да и шкуры их заставляют уважать себя за счет своих свойств. Все-таки она выдерживала несколько попаданий из автомата. Да, я помнил, что в данном случае попадание в упор было гораздо лучше, и пуля смогла бы углубиться в их тело, но допускать близко к себе этих тварей было смертельно опасно. Аккуратно выглянув в окно, я внезапно заметил очень неприятное зрелище. Вдоль стены одного из домов крались гориллоиды. Они старательно пытались слиться с местностью, чтобы не привлекать внимание парящих в небе демонов. Но опасность их не останавливала. Хуже всего было то, что я заметил главную проблему. Эти твари шли по моему следу. Видимо, они каким-то образом могли чувствовать след того, кого выбрали своей дичью. А значит, у меня проблема гораздо хуже, чем я рассчитывал. Я-то думал, что они меня преследуют именно потому, что заметили меня глазами. А теперь выяснилось, что они могут меня преследовать не только видя или слыша мое передвижение, а также и чувствуя следы. Задумчиво хмыкнув, я посмотрел на здание напротив и понял, что в данном случае мне нужно научиться летать. Если я сумею разорвать свой след хотя бы на несколько десятков метров, то у меня существует возможность вырваться из этой ловушки. Но как это сделать? Подкинув в руки гранату, я снова задумчиво на нее посмотрел. Что же мне делать? Эти твари действительно могут меня спокойно найти по моим следам. Да, я знал, что создал целую паутину следов в этом доме, когда бегал по этажам, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Но эти твари могут легко и просто рассредоточиться по всему зданию и все равно меня найти. Совершенно неожиданно для себя я снова бросил взгляд в здание напротив. Ведь у меня был тот самый тросик, который я носил с собой про запас, специально для того, чтобы, возможно, делать какие-либо силки для того, чтобы иметь возможность охотиться. Вдруг мне придется здесь ловить какую-нибудь редкую тварь. Глупо, правда? Я сам стал дичью. А тут думаю о том, что собирался на кого-то охотиться. Неожиданно у меня в голове появилась мысль. Если я смогу перебросить этот тросик с крюком на ту сторону и закреплю его в другой квартире, то тогда смогу по этому тросу перебраться в другой дом, а запаха на улице не будет. Конечно, я понимал то, что этот трос останется, и тогда по этому тросу они смогут определить то направление, куда я ушел. Задумчиво усмехнувшись, я совершенно неожиданно придумал вариант с бегством и ловушкой. Ведь у меня в руках гранаты, можно привязать здесь трос и спуститься немного на один этаж ниже в соседнем доме. Таким образом, я не буду торчать посреди улицы на тросике, пытаясь перебраться. Значит, у меня будет гораздо меньше шансов привлечь к себе внимание, как бы то ни было». Кроме того, я закреплю возле привязанного троса в этой квартире гранату, а леску от щеки гранаты проведу как раз к двери. И если кто-то попытается ворваться в это помещение, тем более что, ворвавшись в помещение, откуда я буду бежать, он заставит сработать ловушку. Граната взорвется и оборвет трос. Тогда мне останется всего лишь только его собрать, не привлекая таким образом к себе внимания. Задумчиво хмыкнув, я подумал о том, как же я это сделаю, как мне не привлечь внимание, сматывая трос с улицы. Но если я подвешу груз на этот трос в том подъезде, куда буду бежать, то у меня будет возможность смотать трос сразу после взрыва и таким образом не дать возможности тварям обнаружить мое местоположение, особенно если в момент взрыва трос будет сильно натянут. Тогда при рывке он буквально влетит в окно и не будет елозиться по земле и стене того дома, в который я сбегу. Коротко выдохнув, я решил, что так надо сделать, если других вариантов у меня просто нет. Твари слишком уж резво взялись за мое преследование. Быстро достав моток троса, я примерно прикинул расстояние до соседнего дома. Тем более, что я собирался перекидывать его не... В равное мне по высоте окно, а на один этаж ниже. Для этого мне нужно было дождаться того момента, когда горилоиды войдут в подъезд. Иначе они могут заметить движение и обратить внимание на то, что кто-то пытается перебраться по тросу. Выглянув осторожно в окно, я увидел, что эти твари действительно один за другим входят в подъезд. Посчитав, сколько их вошло, я разочарованно хмыкнул двадцать три горилоида это же надо столько тварей за мной погналось я даже и не знал что такой аппетитный хотя всегда думал что я худой и костлявый снова выглянув в окно я быстро раскрутил тросик и привязал к нему грузик метнув его через улицу я постарался сделать так чтобы он намотался на пустую раму Благо, что старик меня учил кидать такие грузы, называя их как-то странно – балас. Почему он именно так называл это оружие, я не знал. Достаточно было понять, что с помощью двух грузиков, навязанных на концах одной веревки, можно было захватить человека живьем. Если метнуть эту веревку ему в ноги, то убегающий человек просто упадет. Но сейчас я надеялся на то, что у меня получится сбежать с первой попытки – Ведь лишнее метание на улице, если я начну сматывать и постоянно кидать трос по десять раз, привлечет ненужное внимание именно к этой квартире. Но мне повезло. Все-таки мой глазомер был достаточно хорош. Брошенная мной петля из троса с двумя грузами довольно хорошо намоталась на оставшуюся раму окна. Дернув ее несколько раз, я убедился в том, что трос держится достаточно крепко, Быстро, примотав конец троса к перекладине возле косяка двери, я еще несколько раз дернул его. Все-таки не хотелось бы, чтобы под моим весом этот трос оборвался, и я полетел вниз, прямо на улицу, тем более, что еще был день. Кстати, меня поразило то, что горелоиды по какой-то причине могли вести активный образ жизни не только ночью, но и днем. И это знание меня еще больше насторожило». Быстро расположив ловушку на двери возле крепления троса, я недовольно поморщился, так как отлично понимал, что вошедшая в дверь тварь не будет сильно ранена. Скорее всего, пострадает только одно такое существо, но мне этого было бы достаточно. Я надеялся на то, что граната действительно сможет оборвать трос. Ведь если трос останется, то сюрприз в виде перебирающихся в соседний дом гориллойдов мне будет гарантирован. А подобных подарков мне было просто не нужно. Аккуратно выглянув в окно, я убедился, что на улице никого пока что не видно. Именно поэтому я быстро схватился при помощи найденной тряпки за трос. Кто-то спросил бы, зачем я это делаю, ведь у меня на руках перчатки. Идиоты. А вы знаете, Тош, как трос может перерезать перчатку, не знаете? Так попробуйте. А тряпка, по крайней мере, возьмет на себя большую часть трения. «У меня будет шанс уцелеть». Резко выдохнув, я оттолкнулся от пола и, словно какой-то невиданный снаряд, засвистел по воздуху. Все-таки наклон троса сыграл свою роль, несмотря на то, что я был достаточно легкий. В данном случае меня даже это удовлетворило. Быстро перелетев улицу, я довольно жестко ударился ногами о стену дома, останавливаясь, так как мне нужно было срочно скрыться за подоконником. Нырнув в темноту помещения, я настороженно принялся осматриваться. Ведь я сделал жуткую ошибку, я не проверил эту квартиру и не знал, что здесь может находиться. Поэтому сейчас очень сильно рисковал. Но ведь остатки моей удачи все-таки продолжали меня хоть немножко поддерживать. И благодаря им в этой квартире было абсолютно пусто, хотя она также оказалась разоренная гориллоидами. Но больше никто другой мне в голову не приходил при виде этого бардака, который находился в этой квартире. Аккуратно приподнявшись, я размотал намотавшуюся петлю на окно и затянул ее в квартиру. Теперь мне нужно было решить вопрос с тросом. Я отлично понимал, что сам постоянно натягивать трос просто не смогу. Ведь я не знаю, когда эти гориллы сунутся в квартиру. А значит, нужно было решить этот вопрос немного по-другому. Аккуратно выглянув в подъезд, я понял, что до первого этажа на лестнице и никого не видно. Именно поэтому я привязал к тросу несколько тяжелых предметов и спустил как раз на лестницу. Теперь, как только трос будет оборван, рывок этого веса затянет остатки троса в квартиру. Да, я рисковал, понимая великолепно то, что этот груз наверняка может загреметь, на весь пустой подъезд, когда он рухнет на первый этаж. Но в данном случае я надеялся на то, что успею вовремя среагировать и перехватить трос до того момента, как он упадет на самый пол. Потом, когда я уже готовил этот противовес, я внезапно понял, что есть возможность заглушить звук. Матрасы. Те самые гнилые матрасы, которые лежали в этих квартирах. Вытащив несколько таких матрасов на первый этаж, я таким образом сделал своеобразную подушку. И теперь груз не будет греметь, когда упадет вниз. В этом случае мне просто повезло, что этот подъезд был достаточно пуст. По крайней мере, никаких посторонних тварей я здесь не встретил. Хотя и ничего полезного не нашел. Да я и не искал. Не до этого было. Когда я подтаскивал очередной матрас, чтобы еще увеличить подушку, неожиданно вздрогнул. Гулкий хлопок взрыва убедил меня в том, что мои подозрения оправдались. Горелоиды оказались очень сообразительными. Они достаточно быстро обнаружили ту самую квартиру, где я прятался, но моя ловушка не дала возможности преследовать меня дальше. Услышав этот взрыв, я рванулся в сторону от своей непонятной подушки, сделанной из нескольких гнилых матрасов так как сверху раздался свист троса. Оборвавшийся трос свистел вниз вместе с грузом с огромной скоростью. Кажется, старик говорил мне как-то о том, что, согласно какого-то там закона, скорость груза возрастает на 8 метров каждую в секунду. Не знаю, правда это или нет, но грохнулся груз знатно. Благодаря, подушка... Благодаря подушке удар был хоть немного заглушен. Но хлопнул тоже хорошо. Быстро размотав трос, я постарался его смотать и тут же исчезнуть, так как отлично понимал, что горилоиды могли услышать этот звук из соседнего дома. Кто знает, сумеют ли они понять то, с чем это связано, но рисковать я не хотел. Именно поэтому быстро плеснул на ноги немного старого деколона, который я нашел в одной из комнат, Я бросился наверх. Все-таки запах будет достаточно резкий и неприятный. а Возможно, именно так мне удастся отпугнуть этих тварей от своих следов. Ведь они теперь пахнут не так, как пахли раньше. Поднявшись до верхнего этажа, я аккуратно выглянул в окно, чтобы посмотреть на дымящийся оконный проем, откуда доносились яростные вопли этих обезьян-переростков. Видимо, кто-то из них был действительно серьезно ранен, так как яростные вопли перемежались с глухими стонами. Но лучше бы они молчали, потому что я еле успел от... отдернуть голову. Раздались хлопки крыльев. Демоны. Демонов привлекло то, что происходило в этом доме, и буквально через несколько минут вокруг этого дома яростно нарезали круги целых шесть демонов. Выглянув на одну из этих тварей, я с одроганием отшатнулся назад. У меня осталась только надежда на то, что эти твари не обнаружат меня. Мне даже было непонятно то, как у меня хватило смелости убить одну из них прямо в гнезде. Ведь сейчас они были воплощением смерти. Судя по резко возросшему количеству звуков, что доносился из той квартиры, где взорвалась граната, появление демонов они также заметили. И также были очень этому не рады, но демоны не оставили им выбора. Один из демонов спикировал вниз и буквально на повороте влетел прямо в оконный проем, вынесся вместе с собой внутри остатки оконной рамы. Раздавшийся оттуда визг более свидетельствовал о том, что горелоиды бросились бежать. Ведь в этом визге была паника, паника и ужас. Если уж горелоиды боятся демонов, то мне их опасаться сам Бог велел. Но, видимо, демоны решили устроить на этих полуобезьян тотальную охоту, так как буквально стоило только первому вынырнуть из дичи в зубах, в этот же оконный проем метнулся второй демон. Остальные вращались вокруг этого здания, видимо, контролируя, чтобы противник не сбежал. Скорее всего, они также умели охотиться, загоняя свою дичь в ловушку» точно так же, как и гориллоиды, и от этого становилось только страшнее. Мало нам обычных кошмаров, так еще и вот такие полуразумные расы хищников, которые старательно уничтожают всех, кто им попадется. Более того, самое страшное было в том, что для нас не будет покоя ни днем, ни ночью. Эти твари могли вести на нас охоту круглосуточно, я уже убедился в этом на примере гориллоидов. «Мне даже страшно было представить, сколько людей-поисковиков погибло из-за своей наивности. Ведь люди наверняка надеялись на то, что горелоиды будут преследовать их только ночью. А затаившиеся на время горелоиды просто выжидали некоторое время, а потом, определившись с направлением, двигались вслед, нападая на людей там, где они считали себя в безопасности». Хуже всего было то, что люди могли таким образом привести гориллоидов к станции метро, где прятались остальные люди, и таким образом просто приговорить не только эту станцию, но и все метро. Тихо облокотившись на стенку, я медленно сполз вниз. Теперь мне нужно было передохнуть, так как за этот день я даже на мгновение не сомкнул глаз. Единственное, на что я мог сейчас надеяться – Так это на то, что ни одна тварь не решится охотиться возле места, где сейчас охотятся демоны. Сон буквально мгновенно ударил меня своей мягкой дубинкой по голове, заставив отключить мое сознание. Это было глупо, но я ничего не мог с собой сделать. Усталость давала о себе знать.